глава 10 край громких названий. Нэшвилл находится в ста милляях от соумвилла иными словами в трех днях пути если ехать верхом первые 10 миль до реки харпет дорога по обеим сторонам которые тянулись изгороди плантаций была великолепна вскоре я достиг парижа а еще через 40 миль очутился в дрыдене Судя по названиям, можно было подумать, что я нахожусь в Европе. Если бы мой путь лежал немного правее, я попал бы в Азию, так как мне сказали, что в том направлении находится смирно и трое. А если бы я свернул налево, то проехал бы через Данию и достиг Мемфиса. Иными словами, я совершил бы огромные путешествие и всего в течение каких-нибудь трех дней. Что за нелепое название как учитель приходской школы, так беззастенчиво и щедро разбросал их по этим чудесным местам. Мэмфис. Как будто древний мемфис с его величественными статуями. Нуждается в увековечивании на берегах Миссисипи. На каждом перекрестке, спрашивая, в каком направлении мне следует продолжать путь, я слышал прославленные названия, пока в конце концов меня не охватило возмущения. После Дрездена Наименования стали менее претенциозными, но их в то же время становилось все меньше и меньше, так как я ехал по пустынной местности, где вообще было нечего называть. Многочисленные реки и ручьи, встречавшиеся на моем пути, видимо, были окрещены самими жителями лесов. Названия — Олени, Илистый, Янутовый, Кошачий, Ручьи Малый и Большие излучены свидетельствовали о том, что первые поселенцы, исследовавшие гидрографическую систему этого края, не были слишком эрудированными. Как жаль, что часть этих простых и образных названий впоследствии была изменена. Но, к сожалению, такие переименования делаются и до сих пор. На картах стираются нежные, благозвучные индейские и испанские наименования и еще более характерные выразительные имена данные первыми следопытами. Их подобострастно заменяют фамилиями местных воротил и видных чиновников. Нет никакого сомнения, что генерал Смит будет доволен, если я назову эту красивую реку его именем. Он, конечно, упомянет об этом в следующем же донесении, а как будет улыбаться министр, увидев, что его фамилия увековечена на моей карте никогда не высыхающим озером, которое отныне будет элегантно называться Озером Джонса. После Дрездена, дорога, по которой я ехал, уже не заслуживала этого названия. Она превратилась в едва заметную тропинку, вьющуюся по лесу. Кое-где на деревьях виднелись зарубки, указывающие направление. По мере того, как я все ближе подъезжал к месту назначения, У меня, естественно, возрастало желание узнать что-нибудь о сумп поскольку мне предстояло жить в непосредственном соседстве с ним. Я бы, конечно, с удовольствием расспросил, что представляет собой этот поселок, но, к сожалению, спрашивать было некого, так как на расстоянии последующих десяти миль я не встретил ни одного живого существа, если не считать негра, везшего дрова в повозке, запряженной быками отчаявшись получить от него нужные сведения, я не стал его долго задерживать. Единственное, что мне удалось из него вытянуть, было следующее. Да, масса. До Сомпвилла, вниз по реке, 10 миль. Эти мили, вниз по реке, оказались очень длинными, и на всем их протяжении я не встретил ни одной души, пока не очутился совсем близко от поселка. Мне было уже известно, что Сомпвилл, основан совсем недавно. Даже в Нэшвилле о его существовании знало только земельное управление. Однако Сомп-Вилл оказался вовсе не таким уж захудалым местечком. Причина же того, что на своем пути я увидел так мало движения, заключалась в том, что я въехал в город, так сказать, за дворок, так как главные улицы сомп выходили на реку. Сначала мне встречались разбросанные бревенчатые постройки которые по мере моего продвижения вперёд становились всё многочисленнее. Среди них начали попадаться вполне приличные дома. Перед одним из таких домов, самым большим, стоял высокий столб, вернее дерево, со спиленными ветвями и верхушкой, на котором был установлен скворечник. А под ним приколочена широкая доска с надписью «Гостиница». Эту доску украшал портрет генерала Джексона, Нельзя сказать, чтобы вывеска была очень уместна. Лицо старого генерала отнюдь не было радушным. Но ехать дальше не имело смысла. По-видимому, гостиница «Джексон» была лучшей, а может быть и единственной, в Соумп-Вилле. И я, не раздумывая, спешился у двери. Хорошо зная обычаи Запада, и поэтому не рассчитывая ни на услуги, ни на приветливое обращение. Я сам расседлал своего арабского скокуна тем более что боялся отдать его в чужие неумелые руки. Почистить его мне помог полуголый негр, который все время улыбался и таращил глаза на мой мундир. Очевидно, для него это было редкое зрелище.